Спустя немного снаружи позвонили в дверной колокольчик на проволоке, который незадолго перед тем починил Юрий Андреевич. Из-за портьеры вышла Лариса Федоровна и быстрыми шагами пошла отпирать в переднюю. По ее разговору у входной двери Юрий Андреевич понял, что пришла сестра Симы Глафира Севериновна. — Вы за сестрою? спросила Лариса Федоровна. — Симушка у нас. Нет, не за ней. А, впрочем, что же, вместе пойдем, если она домой собирается? Нет, я совсем не за тем. Письмо вашему приятелю. Пусть спасибо скажет, что я когда-то на почте служила. Через сколько рук прошло и по знакомству в мои попало. Из Москвы. Пять месяцев шло. Не могли разыскать адресат. А я ведь знаю, кто он. Брился как-то у меня. Письмо длинное, на многих страницах, смятое, замасленное, в распечатанном и истлевшем конверте было от Тони. До сознания доктора не дошло, как оно у него очутилось. Он не заметил, как Лара вручила ему конверт. Когда доктор начал читать письмо, он еще помнил, в каком он городе и у кого в доме, но по мере чтения утрачивал это понимание. Вышла, поздоровалась и стала с ним прощаться Сима. Машинально он отвечал, как полагается, но не обратил на нее внимания. Ее уход выпал из его сознания. Постепенно он все более полно забывал, где он и что кругом него. «Юра», — писала ему Антонина Александровна, — «знаешь ли ты, что у нас есть дочь?» Ее крестили Машей в память мамы-покойницы Марии Николаевны. Теперь совсем о другом. Несколько видных общественных деятелей, профессоров из Кадетской партии и правых социалистов, Мельгунова, Кизветтера, Кускову, некоторых других, а также дядю Николая Александровича Громека, папу и нас, как членов его семьи, высылают из России за границу. Это несчастье. В особенности в отсутствии тебя. Но надо подчиниться и благодарить Бога за такую мягкую форму изгнания в такое страшное время. Могло ведь быть гораздо хуже. Если бы ты нашелся и был тут, ты поехал бы с нами. Но где ты теперь? Я посылаю это письмо по адресу Антиповой. Она передаст его тебе, если разыщет. Меня мучит неизвестность. Распространят ли на тебя, как на члена нашей семьи, впоследствии, когда ты, если это суждено, найдешься, разрешение на выезд, полученное всеми нами? Мне верится, что ты жив и отыщешься. Это мне подсказывает мое любящее сердце, и я доверяюсь его голосу. Возможно, к тому времени, когда ты обнаружишься, условия жизни в России смягчатся, Ты сам сможешь исхлопотать себе отдельное разрешение на заграничную поездку, и все мы опять окажемся в сборе в одном месте. Но я пишу это и сама не верю в сбыточность такого счастья. Все горе в том, что я люблю тебя, а ты меня не любишь. Я стараюсь найти смысл этого осуждения и его, оправдать, роюсь, копаюсь в себе, перебираю всю нашу жизнь и все, что я о себе знаю, и не вижу начала и не могу вспомнить, что я сделала и чем навлекла на себя это несчастье. Ты как-то превратно недобрыми глазами смотришь на меня, ты видишь меня искаженно, как в кривом зеркале, а я люблю тебя. Ах, как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить».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 но слушай знаешь что я скажу тебе если бы даже ты не был так дорог мне если бы ты не нравился мне до такой степени все равно прискорбная истина моего холода не открылась бы мне все равно я думала бы что люблю тебя из одного страха перед тем какое унизительное уничтожающее наказание и нелюбовь я бессознательно остереглась бы понять что не люблю тебя. Ни я, ни ты никогда этого бы не узнали. Мое собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что нелюбовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести этого удара.